Глава 72 Получив первый странный сигнал, Юлиус обернулся к капитану. «Сэр, судя по тому, что я вижу, в пограничной зоне идет бой». «Бой?» — удивился капитан Слэш. «Да, сэр, самая настоящая война. Смотрите сами, у меня готова компьютерная модель». Капитан подошел ближе, к нему присоединился и Майкл Панакис. «Вот эти малые машины — истребители и штурмовики. Видите, они обмениваются ударами. А вот эти траектории принадлежат зенитным ракетам. Вот большие суда. Это авианесущие базы». «Юлиус», — подал голос Крамер. «а нет ли среди них той махины, что приближалась к нам вместе с пограничниками?» «Да», — кивнул Юлиус, «вот это очень похоже». «А может, это пограничники дерутся с контрабандистами?» высказал свое предположение Панакис. «Нет, сэр», — покачал головой Юлиус. «Пограничники ушли на безопасное расстояние и предоставили дерущимся полную свободу», — добавил капитан Слэш. «Кого могут бояться пограничники?» «Спецслужб федерального подчинения», — убежденно сказал Панакис. «АПР и НСБ». «Может, эта драка из-за нас?» — спросил Слэш, обращаясь к Панакису. «Или точнее из-за вас, мистер Панакис». Важный гость ничего не ответил, лишь неопределенно пошевелил бровями. «Если абстрагироваться от этого конфликта, то они нам не мешают», — заметил Крамер. «Мы по-прежнему идем к основному рубежу кратчайшим путем». «Нужны ли мы им?» — вот в чем вопрос, — сказал Корсак. «Похоже, что нужны», — вновь подал голос Юлиус. «Вот точка, которая движется нам на перерез Капитан Слэш, Панакис и Корсак молча наблюдали за указанной оператором меткой. Она стремительно пересекала экран и по своим скоростным характеристикам была сравнима с перехватчиком. «Это не ракета», — убежденно произнес Юлиус. «Откуда такая уверенность?» — спросил Панакис. — Потому что я вижу еще и две ракеты. Они обгоняют эту скоростную точку и идут к нам. — Но кто их выпустил? — заволновался Панакис. Оператор быстро сделал предварительные расчеты и доложил. — Ракеты выпущены с большого авианосца. Они догонят нас примерно через полторы минуты. — Последние 90 секунд жизни, — обронил Крамер. Панакис вопросительно посмотрел на капитана Слэша. Первые две ракеты мы выдержим, сэр, но вот потом я ни за что не ручаюсь. Корсак, объявите тревогу. Помощник капитана включил микрофон и, стараясь не нагонять на экипаж страху, объявил тревогу. Через 20 секунд в рубку вбежал запыхавшийся боцман Либерман. Сэр, я соберу ремонтную команду в грузовом трюме. Запустим сварочный аппарат и подготовим материалы. Отлично, боцман, согласился Слэш. Либерман убежал. Спустя 10 секунд первая ракета ударила в корпус Хакая. У Майкла Панакиса заложило уши. Все напряженно ждали второго удара, но его не последовало. «Вторая прошла мимо», — объяснил Юлиус. «Сколько еще до рубежа?» — теряя терпение, спросил Панакис. 1 час 50 минут, сэр», — невозмутимо ответил Крамер. «А где эта штука?» — обратился Панакис к оператору радара. «Меньше чем через минуту мы увидим ее, сэр», — пообещал Юлиус. «Сэр, — говорит Либерман, — зазвучал по внутренней связи голос Боцмана. «Слушаю», — отозвался капитан. «Я нахожусь в носовом отсеке, осматриваю демпферную камеру. Она немного смялась, но пока цела. Все сварочные швы в грузовом отсеке удар выдержали». «Спасибо, Боцман». «Внимание! Вот и наш гость!» — объявил Юлиус. На мониторе визуального наблюдения показалась светящаяся точка, которая стремительно росла. «Если это большая ракета, она переломит нас пополам», — сказал Корсак. Через несколько мгновений стало очевидно, что это не ракета, а пилотируемый аппарат. Формой он напоминал двустворчатый моллюск и был оснащен двумя огромными двигателями. Артиллерийских башен на ракетных шахт на корпусе судна заметно не было. Да и его размеры в сравнении с громадой грузовика казались просто смешными. «По виду он не опаснее почтальона», — сказал Крамер, — «вот только суетиться как-то неприятно». Догнавшая грузовик судно включила тормозной режим и начала снижать скорость. Какое-то время судно следовало параллельно с Хакаем, а затем нырнуло под днище грузовика и исчезло из виду. Глухой удар под днищу корабля дал знать, что судно коснулось корпуса.